Глава двадцать пятая «Мы признаемся», — говорит Пит, подняв глаза. «И чем ему это поможет?» — интересуется Том, отворачиваясь от окна. «Почему ты не сказал нам про Мию?» — удивляется Лени. Том бросает взгляд на меня, знает про мои отношения с Кеннелом, но не выдает. Сейчас не место мелким спорам». В стороне мы не останемся, продолжает Пит. Завтра состоится религиозное собрание, и кто знает, что придумает для него доктор? Моя соседка миссис Энкельс по просьбе Йенса ходила в заброшенный дом, где держат мистера Прикли. Она сказала, что все эти дни ему не давали ничего, кроме воды. Он истощен говорит Лени. Он может не перенести наказания, заключаю я. Я не думаю, что признаваться хорошая идея, отмечает Том. Да, это будет честно, но будет ли это умно? Что ты имеешь в виду? спрашивает Лени. Он учил нас столько лет, продолжает Пит. «Рисковал собой ради того, чтобы мы получили образование, а ты думаешь о том, что умно!» «Да, Пит, я думаю, как поступить мудро, а не импульсивно. Признаемся и окажемся в том же доме в соседних комнатах. Нам нужно пораскинуть мозгами, чтобы вытащить его, а не угробить себя». «Том прав», — говорю я. «Что?» Хором отзываются Пит и Лени. Нил хотел, чтобы вы были умнее и мудрее. И он точно не обрадовался бы, узнав, что вас тоже схватили. Я его жена и должна разделить с ним все тяготы, а вы не вмешивайтесь. Если что-то случится, я перевожу взгляд на Пита. Позаботься о Молли. «Нет, что за бред! Мы мужчины, и мы не останемся в стороне! Я не останусь в стороне! Он там из-за нас!» «Он там, потому что таков был его выбор, и мы должны уважать его!» «Если уважать, значит быть последними мерзавцами, то я не хочу такого уважения!» «Лучший час побыть последним мерзавцем!» чем навсегда стать праведным мертвецом, — говорит Том. Если доктор все узнает, мы не сможем собираться. Как будто мы продолжим после произошедшего, — тихо встревает Ленни. «Продолжим. Даже без прикли», — отвечает Том. «Должны продолжать то, что он начал. Менять наш город. Вот это будет истинным уважением. «Как же Мия?» — спрашивает Пит. Я заставлю ее молчать. «Как? Убьешь ее, что ли?» «Я ее муж. Жена должна уважать мужа. Я воспользуюсь правилами Корка нам на благо». «Раньше это не особо работало», — отмечаю я. «Раньше я нарушал правила, они притят мне. Впрочем, пока рано об этом говорить. Нам нужно придумать, что делать сейчас». «Тут и думать нечего. Мы взрослые и возьмем удар на себя». «Я не согласен», — выдает Пит. «Что же ты предлагаешь?» — спрашивает Том. «Признаться. Да, нас накажут». Может быть, даже убьют. Но нам не придется жить с чувством вины. Мы будем знать, что сделали все правильно. Его глаза синеют, как летнее небо. Веснушки проступают сильнее. Он как никогда похож на брата. Честного, верного и преданного Сида. Готового попрощаться с жизнью во благо друга. Как бы Питер ни отрицал, у них намного больше общего, чем ему хотелось бы. «Мальчики Арго, вы так похожи!» «Я уже сказал, это плохая идея», — отвечает Том. «Мы пойдем как ягнята на заклание». «Пока Йенс ничего о нас не знает. По крайней мере, у него нет никаких доказательств. Признавшись, мы сделаем Прикли хуже». «Давайте голосовать», — предлагаю я. Три пары глаз смотрят на меня. «Что? Вы же знаете, что такое демократия? Мнение Тома и Питера всем понятно. Мое тоже. Значит, пока у нас два-один в пользу молчания». Я перевожу взгляд на Лене. «Мне не нравится ни одно из решений. В любом случае будет много насилия. Но... Том прав». Пит затихает на целую минуту. Белеет, теряется, словно летит в пропасть. Думает его предали, а потом вскакивает и вихрем покидает дом. Дверь захлопывается, как пощечина всем присутствующим. Я поговорю с ним. Лени спешит за ним. Том опирается на спинку кресла, устало потирая шею. Я могу попросить тебя кое о чем. — спрашиваю я. — Я знаю Питера. О чем бы мы ни договорились, он сделает по-своему. Ты единственный, кто может остановить его от непоправимого. — Почему ты так думаешь? — Потому что я знаю, что он важен для тебя так же, как и для меня. И он тоже знает это. Он все знает. Ему нужно немного смелости чтобы признать это. В лице Тома что-то меняется. Сначала он пытается поспорить, но потом его плечи опускаются. Он ничего не исправит, продолжаю я, но его чувство справедливости такое же, как было у брата, и оно может заставить его сделать что-то ужасное, прежде всего для него самого. С тех пор, как ты появилась, он меня не слушает. Слушает. Тебе лишь нужно сказать.